Серый волк, душа твоя чиста, за это дар положен сполна, но помни, защита невинных отныне забота твоя. Леса от напасти оберегай, зверье в обиду никогда не давай. Из наставлений Дубровца Рогнеди. Лес сосновца. Явь. «Поверить не могу, что ты интересуешься походами и гуляешь по лесу вот так просто. Весьма необычное увлечение для юной девушки», — удивился Виктор. «Это еще почему?» — удивилась Рогнеда, смиряя его взглядом. «Что такого необычного в том, что мне нравится природа, и я не упускаю шанса побывать вдали от цивилизации?» Видя растерявшегося Витю, Рогнеда едва сдерживалась, чтобы не закатить глаза в очередной раз. и не разобраться с ним на месте. «Это удивительно. Никогда прежде не встречал и не общался с такими девушками», оправдывался он, виновато улыбаясь. «Спасибо. Сочту за комплимент», сказала Рагнеда, проходя вперед с корзинкой в руках. «Просто когда ты написала про свидание на природе, я представлял себе миленький пикник на поляне или берегу озера. Но это...» Виктор развел руками, словно пытался обнять округу. «Превосходит все ожидания». Рогнеда, скрипя зубами, натянуто улыбнулась, проклиная сегодняшний день в сотый раз. Ей притило так притворяться и распыляться перед Виктором, который раздражал с каждой минутой все сильнее и сильнее. С самого начала Рогнеде не нравился план. Гораздо проще было бы подождать и поймать мужчину на преступлении. Однако Забава настояла на своем. Она заверяла, что с наступлением холодов Виктор оставит охоту до весны, а позже переберется в другой лес, продолжая безнаказанно браконьерствовать. Будут ли там существа, которым не все равно на происходящее, неизвестно. Поэтому Забава уговаривала подругу вмешаться. Рогнеда, поддавшись на ласковые и убедительные речи, решила разобраться с Виктором как можно скорее и желательно без кровопролития. Подобные меры явно не понравились бы богине Марани, ведь она отслеживала судьбы каждого человека и существа и не терпела случайных жертв. Рогнеда не раз запугивала охотников вместе с мавками, заводила звероловов вглубь чаще и порой даже перевоплощалась, пока пронырливые и юркие духи девушек насылали галлюцинации на жертв. В страхе люди бежали прочь, не рискуя возвращаться. Так Рогнеда решила поступить и в этот раз. По напутствию мавок создала профиль в социальных сетях, нашла Витю и представилась обыкновенной девушкой, начав безобидную переписку. О первом свидании договорились через несколько дней, и молодой мужчина сразу не понравился Рогнеде. Он показался ей чересчур обходительным, двуличным и слишком уж настырным. Однако все намеки Рогнеды и разговоры про охоту оставались словно незамеченными, поэтому она стала сомневаться в браконьерстве Виктора. Поделившись мыслями с забавой, которая опять удумала сказываться обиженной, Рогнеда решилась на отчаянный шаг. На очередном свидании... Отвести Витю в тот самый бор, где он злодействовал, и присмотреться к его поведению. Теперь они бродили на свежем воздухе около двух часов, в течение которых слова мавок все же подтвердились. Виктор ступал очень тихо, легко определял направление пути, замечал едва видимые тропинки и следы зверей. Когда мужчина запросто распознал ловушку, которую мог поставить только опытный охотник, Рагнеда окончательно поверила Забаве. Внутри ее тут же разгорелась лютая неприязнь, граничащая с ненавистью, а желание расправиться с ним усиливалось, но нужно было выждать определенного момента. «Кстати, ты так и не рассказала, откуда так хорошо знаешь эти места?» — проговорил Витя, поддевая носом ботинка кучу опавших листьев. Он внимательно посмотрел на Рагнеду, Улыбаясь, хоть глаза и оставались холодными «Может, расскажешь?» Она замерла Простой вопрос поднял в ее душе ворох тягостных воспоминаний Все еще отзывающихся щемящей болью в груди Рагнеда родилась очень давно В середине 17 века Она рано осталась сиротой и жила в ветхой избушке на краю деревни Родительское хозяйство было бедным. Немолодая корова, три козы, скудный огород на худой земле и обветшалая печка. Заботливые соседки настойчиво уговаривали девчушку избавиться от скотины, чтобы выручить пару монет. Но Рагнеда никого не слушала. Она слишком сильно привязалась к животным, цеплялась за них, словно они могли вернуть ей счастливые моменты, когда родители еще были живы. поэтому поклялась, что ни один нож не тронет ее зверей. Она жила дикаркой в худой лачушке, но зато в окружении пушистых и пернатых друзей. Рагнеда старалась всячески заботиться о них. Обрабатывала раны, подкармливала каждого, выхаживала брошенных и больных. А те в награду приносили ей гостинцы. Ягоды, коренья, грибы и цветы точно в сказке. Так Рагнеда и дальше жила бы в одиночестве и покое. Но приключилось несчастье, навсегда изменившее ее. Однажды, бродя по лесу, ставшему ей вторым домом, в поиске грибов, Рагнеда увидела, как сосед душегуб и его дружки решили извести маленьких лисят, что жались к умирающей матери. В душе девицы пробудился настоящий гнев — толкнувший на необдуманный шаг. Она подкралась к мужикам, притаившимся в засаде, и швырнула в них шишку. От этой выходки лисята испугались и тут же умчались, мелькая рыжими хвостами. Но пока Рогнеда счастливо смотрела им вслед, мужики быстро поняли, что случилось и кто виноват. Они стали медленно окружать дикарку, но Рагнеда успела их заметить, и подскочила, встретившись взглядом с недругами. Они ухмылялись. Страх заставил ее мгновенно рвануть с места в темную чащу. Она бежала, не разбирая тропы ориентиров. Перепрыгивала через коряги и кочки. Но охотники не думали отставать. Они гадко потешались, заставляя Рагнеду двигаться быстрее. Отчаяние дурманило голову. Удары сердца отдавались в ушах, а злые голоса слышались прямо за спиной. Из последних сил Рагнеда добежала до густых зарослей кустарника и притаилась там, шепча молитву лешему. «Эй, земля! Прием, как слышно? Прием!» Голос Виктора вывел из нахлынувших воспоминаний. «Ты чего застыла-то?» «А?» Рагнеда ошарашенно посмотрела по сторонам, сбрасывая морок, и, окончательно придя в себя, кивнула. «Все нормально!» Отряхнув куртку от невидимой пыли и поправив шапку, зашагала глубже в чащу. Много лет Рагнеда не вспоминала прошлое, предпочитая забыть его как страшный сон. А тут внезапный вопрос пробудил давние переживания и страхи. С тех пор она стала сильнее, умнее и хитрее. «Никто и никогда не сможет меня больше застать врасплох», — любила повторять самой себе. Виктор бросил на нее обеспокоенный взгляд, но смолчал. Ссориться с чудной особой не хотелось. Конечно, он совсем иначе представлял их пятое свидание. Но раз уж сказал, что выбор места за дамой... то нужно держать слово. По этой причине и приходилось покорно брести следом и собирать грибы. «Так что расскажешь-то? Откуда про лес прознала?» Витя наклонился за лисичками и бросил их в корзинку. «Только не говори, что бываешь тут каждые выходные», — попытался безуспешно пошутить мужчина. «Мой дед был здесь лесничим». Протараторила Рагнеда, заученную по наставлению мавок легенду. «Он таскал меня с собой повсюду. Так что не бойся, дорогу назад быстро найду». Взглянула на вечернее небо. «Выведу отсюда, еще сумерки вершин не коснутся». «Иногда ты разговариваешь странно. По-старинному, что ли?» Заметил Виктор, вертя в руках поганку. «Уж извини, как умею, так и разговариваю». огрызнулась рагнеда колючий подобно морозу в ясный день взгляд заставил мужчину тут же замяться прости виновато протянул он отбрасывая находку простое наблюдение не хотел обидеть махнув рукой рагнеда срезала масленок и положив его в корзину двинулась дальше обходя деревья и пни мужчина шел за ней по пятам не желая упускать из виду Рагнеда ступала уверенно и тихо, не реагировала на скрежет ветвей в вышине и словно совсем не боялась отдаленных переговоров диких животных. Смутная тревога душила Витю, но он упорно пытался отогнать дурные мысли и казаться предельно расслабленным и довольным. Подозрение, что Рагнеда опытная охотница, не отпускала с самого начала. Уж больно легко она распознавала ловушки, оставленные его умелой рукой, а легкая поступь только усиливала впечатление. Однако спрашивать он не стал. Решил просто наблюдать и притворяться глупым малым, ожидая, пока девушка проявит свои таланты сама. Спустя несколько минут впереди мелькнула яркая коричневая шляпка гриба — И в раздумьях Виктор наклонился за находкой, особо не разглядывая. Не трогай! вдруг завопила Рогнеда. Ты совсем не разбираешься, что ли? Это же сатанинский. Ему отравиться можно. Если не знаешь, так спроси. Еще бы попробовал. Вот было бы веселье, процедила она, из-под лобья, глядя на спутника. Гриб как гриб! Виктор пожал плечами, отряхивая руки. Ты похожие срывала. Думал, что это такие же. Думал он. Как же? Процедила Рагнеда и отвернулась. Ну, прости. Виктор осторожно положил ладонь ей на плечо. Я действительно не разбираюсь в грибах, но мне повезло, что рядом оказалась такая прекрасная, умная, внимательная и добрая девушка. С этого момента считаю тебя своей спасительницей, которая достойна награды. Рагнеда сдерживалась изо всех сил, чтобы не сбросить руку с плеча и не ударить наглеца, который продолжал так складно врать. Решив, что начатое стоит довести до конца, она продолжила свой маленький спектакль, сетуя, что повелась на провокации мавок. «В следующий раз точно заставлю Забаву так унижаться и лебезить. С меня хватит», — решила она. «Как же?» Рагнеда прищурилась, потирая кончик носа. «Ну!» — замялся Виктор, подбирая слова. «Во-первых, улов у нас солидный». Рагнеда прыснула в кулак, глядя на его практически пустую корзинку. «Во-вторых, я знатно проголодался, думаю, как и ты». «Ну и, наконец, в-третьих, на улице начинает темнеть и холодать. Следовательно, нам пора домой, где будет тепло и много еды». «Что скажешь?» На душе Рогнеды заскребли кошки, давая понять, или сейчас, или никогда. Тяжело вздохнув и прибегнув к магии, она посмотрела прямо в глаза мужчины. Только сейчас, находясь в лесу, девушка могла прочитать тайны Вити, связанные с Бором. Воспоминания словно яркими всполохами отображались в его взгляде, выдавая все тайны. Он прекрасно знал местность, приезжал сюда много раз и творил ужасные, непростительные дела, убивая животных и потрошая их шкуры. Рагнеда прикусила щеку, не позволяя своей истинной природе проявиться раньше времени, и с лукавой улыбкой произнесла «Скажу, что согласна?» но при одном условии — ужин с тебя. В этот момент Рагнеда ясно ощутила исходившие от Вити эмоции. Страх, подозрение и отвращение. «Хоть в чем-то наши мысли совпадают», — подумала она, скрывая ухмылку. «Без проблем», — согласился он. «Надеюсь, ты не против, если мы заедем и купим еды по пути?» Рагнеда покачала головой. «Тогда идем». Виктор попытался взять ее за руку, но девушка отскочила в сторону. «Догони сначала», — бросила Рагнеда и, поманив за собой, побежала к оставленной на поляне машине. Довольно хмыкнув, Витя помчался за ней, одобряя игривый настрой. «Хоть что-то интересное за весь вечер». «Поймать девушку — плевая задача, если бы не постоянные кочки и корни», которые словно вырастали на каждом шагу. Когда Виктор настиг Рогнеду и уже готов был дотянуться до нее, она проворно ушла в бок, словно могла видеть затылком. «Что? Селенок не хватает?» Рогнеда, показав язык, повернула влево. Раззадоренный мужчина ускорился, однако спустя пару метров дышать стало труднее. Тропинка круто брала вверх. «Не догонишь, не догонишь!» Насмешки подхлестывали, но силы быстро иссекали, а лес словно не кончался. Сдаешься? издевалась Рагнеда, даже не думая скрывать торжества. «Ни за что!» — сквозь одышку выдавил Витя. Под ногами путались поваленные деревья, ветки цепляли одежду и норовили угодить в глаза. В какой момент корзина выпала из рук, Мужчина не понял, увлекшись погоней. Легкие горели, мышцы ныли, испарина покрыло лицо, пульс бил по ушам, но сдаваться Витя не был намерен. Вдруг меж стволов замаячил просвет, обозначавший только одно. Дальше расстилалась поляна, на которой они оставили машину. С торжествующей улыбкой Виктор ринулся вперед, и выбежал на луг, уже утопающий в сгущающихся сумерках. «Рагнеда!» — Виктор остановился, выравнивая дыхание. «Я сдаюсь! Ты выиграла!» — еле проговорил он, ковыляя к автомобилю. «Выходи!» Сумерки расстилались по поляне. Температура стремительно понижалась, а лес превращался в жуткое место, пускай Виктор и бывал в нем не раз. Рогнеда, выходи!» — позвал он, приближаясь к машине. Тишина. Желание припугнуть мелкую заразу, которая, видимо, притаилась за автомобилем, заставило мужчину отыскать в кармане ключи и нажать кнопку автозапуска. Двигатель зашумел на всю округу, но Рагнеда по-прежнему молчала. Раздраженно тряхнув головой, Виктор обошел машину и замер. Никого, только корзинка с грибами. «Эй, где ты?» — он огляделся. «Это уже не смешно! Выходи!» Протяжный волчий вой раздался со стороны леса. Вороны черной тучей взмыли ввысь. Карканье раскатом пронеслось по округе. но ни звонкого смеха, ни мелодичного голоса, никакого намека на присутствие девушки. «Рагнеда!» — вновь позвал Виктор, стараясь не поддаваться панике. Дурное предчувствие витало в воздухе, заставляя его озираться. Никогда прежде он не подумал бы о том, что может кого-то бояться в лесу. Обычно выходило наоборот. Небо постепенно затягивалось сгустившимися тучами. Луна едва показалась и тут же скрылась за темным облачным лоскутком, не желая смотреть. Поднялся холодный, пронизывающий до костей ветер. Виктор всматривался в тени леса, пытаясь разглядеть девушку, но тщетно. Он точно помнил, как она выбежала на поляну и скрылась за машиной. «Рагнеда!» Дурное предчувствие разрасталось в душе. Рассудок кричал, что нужно садиться в автомобиль и уезжать, пока не стало поздно. Ведь на самом деле Виктор ничего не знал о девушке. Ни адреса, ни семьи, ни работы. Он даже возраст ее не мог вспомнить. добавок ее поразительные навыки ориентирования в лесу с самого начала хоть и впечатляли, но заставляли предполагать худшее. Все кричало о том, что она задумала дурное. Еще раз посмотрев по сторонам и никого не заметив, Виктор сжал ключи. Решил, что поедет в полицию и сообщит о пропаже Рогнеды, а там уж должны совсем разобраться. Поклявшись, что оставит знакомство в социальных сетях, он потянулся к ручке двери. «Бу!» Виктор подпрыгнул от испуга. Рагнеда стояла напротив и хохотала, держась за живот. «Обманула, как ребенка малого!» проговорила она, смахивая слезы из уголков глаз. Запугивать охотников ей всегда нравилось. Они дрожали от страха, и боялись лишний раз пошевелиться. Отдышавшись, Виктор свирепо посмотрел на нее. «Весело тебе, да?» Его сильно раздражало все это. «Ну просто обхохочешься! Знаешь, я уже хотел отправить спасателей на твои поиски. Ходил тут звал, придумал себе невесть что, а ты просто пряталась. А что, если я уже позвонил в полицию, а? Кто штраф платить будет?» «Только о себе и думаешь!» Он распылился не на шутку. Желчь и яд вырывались из его души, а глаза смотрели жестоко. Мерзкое нутро дало о себе знать. При виде истинного облика Виктора, который он так тщательно скрывал все это время, Рагнеда резко замолкла. Желваки заходили на ее острых скулах, рот исказился в кривой ухмылке. «Вот оно, о чем твердили мавки. Гнилая сущность вырывалась наружу, а значит, утаивать свою природу Рагнеди тоже больше не было смысла. Если сначала она сомневалась и хотела отделаться лишь запугиванием, то теперь желала расправиться со злодеем, как и со всеми остальными, кто обижал беззащитных. «Позвонил, говоришь?» Рагнеда подошла ближе. «Когда же ты успел? Что-то я не слышала, чтобы ты разговаривал. Или ты их силой мысли призвал? А может, ты нагло врешь, выгораживая свою трусливую натуру?» Шаг влево, предупреждая движение мужчины. «Спасателей вызвал. Штрафы теперь боишься. Синхронный выпад вправо. «Разве мать с отцом не говорили тебе, что врать плохо? Или ты позабыл все? Только брюзжать и других обвинять можешь? Что же ты за человек такой? Хотя я знаю, кто ты». Ее губы растянулись в аскале, шепча. «Охотник». Страх и раздражение поднимались в груди Виктора от брошенных обвинений. Свидание приняло совершенно мерзкий характер. Как Рагнеда догадалась, кто он на самом деле, его уже не волновало. Сейчас гораздо важнее было другое. Пора прекращать эту встречу и навсегда отделаться от неприятной особы. Они слишком задержались в лесу, и нужно было возвращаться. Но девушка даже не думала уходить. «Пойдем домой!» — наконец выдавил Виктор, силясь успокоиться. Рагнеда молчала, пытаясь совладать с эмоциями. В памяти вновь всплыли образы прошлого, когда она, как загнанный зверек, просила помощи у лешего среди бурелома. Надежда тогда покинула ее, и в сердце царило отчаяние, толкнувшее на безрассудный шаг предложить свою душу темным силам. только бы выжить, отмстить каждому, кто измывался над слабыми, стать сильнее, чтобы защищать невинных. И леший услышал, внял сбивчивым молитвам и наградил девицу природой хищника, подарив облик исполинского серого волка. Тогда-то она и обратилась впервые. Выпрыгнув в своем новом теле, Рогнеда напала на поганого соседа Душегуба и его друзей и покалечила их, оставляя глубокие шрамы и увечья. Она до сих пор ясно помнила, как они уползали прочь, пронзительно крича от боли. Торжество от собственного могущества пьянило голову и вселяло чувство превосходства над всеми. «Извини», — проговорил Виктор, — Громко вздохнув и все еще надеясь расстаться мирно. «Я виноват, признаю. Но прошу, давай уедем отсюда. Уже темно и холодно, а назад дорога долгая». Рагнеда вдруг обернулась, посмотрела на появившуюся луну и слегка улыбнулась. «Пожалуйста, сядь в машину», — уговаривал Витя. У него возникло непреодолимое желание бросить девушку тут, но он сдерживался из последних сил. Рагнеда запрокинула голову и дико захохотала на всю округу. Природа вторила ей. Ветер погнал листву, деревья гнулись под его натиском, вновь раздался волчий вой. Мавки старались на славу, устраивая достойное представление». Стая птиц вдруг взмылась с деревьев и принялась кружить над поляной, предвещая беду. Взглянув на них, Рагнеда поняла, что больше нет сил сдерживать внутреннего зверя. «Пора!» Причувствуя дурное, Виктор схватился за дверцу машины, но Рагнеда резко метнулась вперед, сбив его с ног. Ошарашенный ее силой мужчина отполз подальше и вскочил. «Прости, что обидел тебя!» Он поднял ладони, ища примирение. «Прошу, давай поговорим спокойно. Уверен, что произошло недоразумение, и мы можем прийти к компромиссу. Чего ты хочешь? Денег? Давай договоримся!» Но Рагнеда не желала слушать. Ее глаза отливали безумным светом. Руки дергались, как у куклы, пока девушка наступала все ближе. Виктор попятился, но предательская кочка резко выросла под ступней, заставляя его упасть. Он сморщился от пронзительной боли в затылке и вдруг замер, глядя на Рогнеду. Она встала перед ним и закричала. Рогнеда обращалась в громадного волка, готового защищать слабых от сильных любой ценой. Дрожа от страха, Виктор смотрел на противоестественные преображения. Одежда разрывалась, руки и ноги превращались в мощные лапы хищника, а шелковистые волосы сменились густой серебристой шерстью. За один миг из миниатюрной девушки она превратилась в серого волка, скалящегося в ночи. При виде леденящего душу оборотня мужчина рванул вперед. Ему всего лишь надо добраться до машины и уехать. Сердце колотилось, как бешеное. Перед глазами все плыло, тело словно совсем перестало слушаться. Реальность стремительно ускользала из-под ног. Каждый вздох обжигал, голова кружилась. «Ему надо гнать отсюда прочь», подальше от чудовищных обитателей этого леса и монстра, приближающегося в ночи. Едва владея собой, Виктор бросился наискось, но Рагнеда оказалась проворнее. В один прыжок она сократила расстояние и обнажила клыки, нависая над отчаянно хватающим воздух охотником. Дом Рагнеды. Сумрачный лес. Навь. Тонкое покрывало тумана вновь расстилалось по земле, обволакивая округу густой и липкой завесой. Обычно спокойная и холодная смородинка сейчас стремилась бурным потоком вдаль. Утренняя тишина звенела в воздухе, ни одного призрака или упыря не слонялось вокруг. Даже истинные волколаки, которые никогда не упускали возможности подшутить над происхождением, не досаждали Рагнеди. Они также обитали на берегу Смородинки, но держались стаей, гордясь тем, что являлись или потомственными оборотнями, или великими колдунами, которым открылось мастерство перевоплощения. Были среди них и воины — одолевшие волка в схватке. Тогда поверженный зверь отдавал свое обличье победителю. Рагнеда же не могла похвастаться такими успехами, ведь стала волком, продав душу. Поэтому-то стая никогда не упускала случая поиздеваться и высмеять одиночку. Однако Рагнеда не придавала этому никакого значения, гордясь тем, что, в отличие от них, помогала беззащитным и спасала жизни животных. Оборотень сидела на поросшем мхом камне и стирала грязную одежду в темных водах реки Смородинки, не отмечая ее чудом потеплевших вод. Лицо серой было опухшим, а под глазами пролегли синяки. Так и не смогла уснуть. Остатки ночи провела... заметая в яве следы прогулки. А затем, вернувшись домой, принялась отмываться то в облике зверя, то в человеческом теле. Только стены ее избушки были свидетелями всех слез. «Ну, как все прошло?» Тихие шаги забавы волчица различила сразу, но общаться с кем-либо не хотела. Гадкое чувство отравляло изнутри, лишая сил. «Ты же не обиделась на меня?» — обеспокоенно спросила Мавка. «Мы хорошее дело совершили. Теперь на еще одного вредителя меньше». «Скверно это все!» — процедила Рагнеда сквозь зубы. «Не люблю я так проблемы решать. Каждый раз потом мучаюсь кошмарами». В отличие от многих обитателей царства мертвых, Серая сумела сохранить способность спать и есть. Остальные же могли спокойно обходиться без примитивных потребностей. «Бу-бу! А -бу, говорила, что отважной защитницей станешь!» Буркнула забава и тут же подпрыгнула при виде волчьего оскала. За столько лет так и не привыкла к фокусам оборотня. «Вот именно! Защитницей, а не убийцей!» — рявкнула Рогнеда. «А для тебя это словно одно и то же!» Конечно. «Легко рассуждать, когда последние двести лет сидишь и только плетёшь веночки, пока верный волчок Рогни разделывается с неугодными. И не смей мне сейчас вещать про долг. Точно сорвусь!» «Тише, тише! Не кусайся!» Мавка примирительно подняла руки и поспешно вытащила из кармана сарафана ягоды, протягивая их оборотню. Но та лишь фыркнула, отказываясь. «Ты что?» «Действительно убила его!» — прошептала Забава, виновата пряча взгляд. Она прекрасно помнила завет Рагнеды. Не соваться к ней во время охоты, а сидеть тихо и мирно, в укромном месте, помогая оттуда строить иллюзии. Оборотень всегда переживала, что разум может покинуть ее в любой момент, и она сорвется, превращаясь в безжалостную убийцу. По этой причине Забава не знала ничего про то, что произошло на поляне перед ее родным Бором. «Зачем, — спрашиваешь, — боишься, что его призрак мстить придет? Или муки совести унять желаешь? Ты-то оказалась не при делах. Всегда милая и невинная девчушка с очаровательной улыбкой. Вот только ты способна глотку разорвать не хуже меня». «Но вечно строишь из себя эталон добродетели!» «Конечно! Ручки пачкать никто не любит!» — причитала Рагнеда, злясь больше всего на себя. Забава не ответила. Лишь пристроилась рядом и стала помогать выжимать мокрые вещи, избегая смотреть на едва сдерживающую слезы подругу. Рагнеда ненавидела свою хищную ипостась с давних пор. Поначалу сильное тело зверя вселяло могущество, и все враги казались ничтожествами. После расправы над соседом и его дружками, которые навсегда остались коллегами, Рагнеда вернулась домой и продолжила жить, как ни в чем не бывало. Однако с каждым днем все больше понимала, теперь ей нет места среди обычных людей. Соседы и его прихвостни, хоть и боялись ее, все же бросали косые взгляды и перешептывались с остальными жителями, натравливая их на серую. Вся округа вскоре не чуралась досаждать Рогнеди. Ломали забор и плодоносные деревья, воровали с огорода, а однажды и вовсе удумали спалить сенник. Тогда-то она и решилась уйти в дремучий лес, где целый век прожила под защитой Лешего. По его приказу многие охотники слегли от когтей девицы-оборотня. Но каждая отнятая жизнь зияла глубокой раной на сердце Рагнеды. Она возненавидела саму себя за жестокость. Однако дороги назад не было. Душа ее теперь принадлежала Нави. Окончательный переход в мир темных сил состоялся, когда волчице минуло 111 лет. Марана приняла Рагнеду и велела ей, как и многим другим, защищать границы сумрачного леса, откуда никто не возвращался живым. На желание оборотня оберегать земли в Яве богиня прикрыла глаза. Возможно, не одобряла, но и отговаривать не стала. Благодаря разрешению верховного лешего сумрачного леса, Дубровца, Рогнеда соорудила на берегу Смородинки маленькую избушку, в которую часто заглядывали души почивших животных и мавки. Остальные существа держались от оборотня подальше. Она казалась им слишком резвой и неуместной в их царстве мрака. Мавки часто наводили Рагнеду на разоренную местности браконьеров. «С ними-то и приходилось разбираться порой самыми жесткими методами», Но иного выбора не было. Долг обязывал защищать. Так и вышло с землями сосновца. Хозяина того леса, где вчера Рагнеда желала разделаться с охотником. Но не пришлось. Сердце мужчины не выдержало ужасного облика оборотня, и Виктор скончался на месте. «Сам он почил. Я не испачкала руки. На этом хоть спасибо». «Наконец прошипела Рогнеда. «Только все равно скверно, знаешь ли». Она корила себя за слабость и нежелание быть жестокой, но поделать ничего не могла. Видя переживания подруги, Забава чуть приобняла ее за плечи и хотела утешить, как вдруг раздался оглушительный рев, Затрещала земля, а вода в реке пошла паром, заставляя девушек отпрыгнуть. «Не к добру это!» жалобно прошептала Мавка, юркнув за спину Рогнеды. Последняя перевела взгляд на запад и вздохнула полной грудью. В легкие тут же забрался запах костра и сжженной травы. Только сейчас Рагнеда обратила внимание на давящую тишину и ощутила нависшую в воздухе тревогу. Приглядевшись, она заметила, что вдалеке тянулся ввысь изогнутый столб сизого дыма, но пламени видно не было. Плохое предчувствие больно кольнуло грудь. Нужно проверить, что еще случилось прошлой ночью. «Возвращайся к себе, Забава!» Рагнеда решительно встала, натягивая любимый плащ. «Я разберусь!» «Удачи!» Пожелала Мавка и убежала, сверкая босыми ступнями. Проследив за исчезающей меж кустов Забавой, Рогнеда развернулась и поспешила к горам-отшельницам, откуда исходил едкий запах. С каждым шагом дышать становилось труднее, а земля все больше скрывалась под слоем пепла. Все это означало только одно — «Змей Горыныч в гневе».